Эпилог В следующие дни Алька много спала. На улицу почти не выбиралась. Даже на то место, где был развоплощен костяной, идти отказалась, и специалисты из сыска опросили ее дома. Там же она и подписала протокол. К концу недели начала, правда, понемногу выходить. То Велька утащил ее с собой забирать письмо с почты, то тетя Тина позвала чайку попить. Листья сосин постепенно опадали, обнажая черные ветки, будто угасало пламя, оставляя сажу и угольки. А во вторник Дрёма неожиданно вернулся и снова не один, а в большой компании. Мармагон не приехал. Вместо него на отдельном автомобиле, крутом и блестящем, приперся сутулый мужчина в очках, а с ним — секретарша и телохранитель. В мужчине Алька смутно опознала какую-то крупную шишку из министерства — едва ли не зам юстиции который и курировал сыск дрема был одет с иголочки даже более чем под привычным уже серым пальто обнаружился серый мундир сыска украшенный планкой с орденами и отутюженные серые брюки заправленные в высокие сапоги волнистые волосы были тщательно зачесаны назад с гелем чтоб наверняка выглядело это настолько торжественно что даже смущало В дом они проходить не стали, остались во дворе, среди оживающих васильков и отцветающих уже подснежников. Баб Яся, которая что-то знала, подтолкнула Альку в спину. «Выйди давай и волосы покрасивше распусти. Вот-вот». Совершенно уже ничего не понимая, Алька сбежала по подновленным ступеням, подошла к дреме и собралась поздороваться уже. Когда он вдруг брякнулся на одно колено, и поднял на нее вдохновенный взгляд. Ей подурнело. «Алика», — произнес тем временем дрема проникновенно, «мы с тобой знакомы совсем недолго, если не считать краткой встречи восемь лет назад, судьбоносной встречи. Но этой осенью ты ворвалась в мою жизнь, как яркая комета, и изменила все. Я сражен в самое сердце. Кочергой», — шепотом вставила Сияна, «и полностью околдован». Невозмутимо продолжил Дрема. В глазах у него искорки плясали, а уголки рта дергались. Говорят, что нельзя мечтать о недостижимом, что это разрушает. Но я никак не могу перестать думать о тебе. И поэтому прошу сейчас смиренно... Увольняйся из редакции, переходи работать ко мне консультирующей ведьмой. Закончил он и уставился на нее, задрав брови домиком. Алька опешила. Чего? «У нас свободный график, гибкое посещение», — коварно продолжил Дрема. «Лучший кофе в столице я не преувеличиваю. Обеды предоставляет соседний ресторан «Упыриный угол». Мы их шесть лет назад от злыдни спасли. А еще даже консультирующим специалистам полагается бесплатное медицинское обслуживание в государственной больнице номер один. «Это на Мишукова шесть», — уточнил он. «Надеюсь, оно тебе, впрочем, не понадобится». — А, и услуги стоматолога включены, — добавил он поспешно, а потом протянул ей плоскую коробочку. — Тут удостоверение на твое имя. — Прошу, соглашайся, я не вынесу отказа. — Херанет с ноги, — таким же громким шепотом предположила Сияна, обернувшись к кружину. — Вряд ли, — ответил он, с челчком пальцев поджигая сигарету. Мор ставил на то, что нет, а в людях он разбирается. — А... э... С трудом выдавила из себя Алька и прижала руку к груди, унимая заполошно бьющееся сердце. К лицу прилила кровь. «Я согласна. А в чем подвох? Надо что-то подписать?» И взяла коробочку. Внутри действительно оказалось удостоверение жетон, ужасно похожее на орден. «Выходит, Велька был прав», — подумала она. «Никогда не поздно начать сначала. И мечты сбываются. Надо подписать служебный контракт», Но это в кадрах, ответил Дрёма, поднимаясь на ноги и тщательно отряхивая колени. Ну и нужно будет уволиться из редакции. Но это я с тобой съезжу. Впрочем, если хочешь, не увольняйся на Что-нибудь придумаем. Мы не против совмещения. Мармагон, например, работает в музыкальном магазине на вечерних дежурствах, два раза в неделю. Спасибо, кивнула Алька и рассмеялась, наверное, впервые за эту неделю. Вот Леший, ты меня напугал. «Знаешь, что я подумала, когда это все увидела?» «Знаю», — подмигнул Дрема. «В том и соль». «Вот ты!» — выдохнула Алька и тут спохватилась, спросила, понизив голос до шепота. «Слушай, а кто этот зануда в очках, который на нас так и пялится?» Дрема оглянулся и махнул рукой. «А? Это наш курирующий замминистра. Он тебе должен лично вручить бумагу с благодарностью за уничтожение Костянова» в торжественной обстановке. Но я подумал, не гонять же тебя ради этого в столицу. И он обаятельно улыбнулся. После этого все как-то не наладилось, конечно, но пошло своим чередом. Из редакции Алька так и не уволилась, перешла на четверть ставки. Подписывая бумаги, начальница улыбнулась и сказала, «Рада, что ты оправилась, наконец. Присматривай там за моим горюшком, ладно?» «Это кто за кем присматривать должен? Вообще-то он мой шеф», — вздохнула Алька. Но потом, конечно, пообещала. С приходом зимы она вернулась обратно в столицу окончательно, хотя и продолжала раз в две-три недели приезжать к Бабьясе в гости. Иногда наоборот, Велька приезжал к ней, наводил порядок в квартире, готовил на несколько дней вперед. Он записался на дистанционные курсы в медицинском по совету Сияны, но иногда приезжал и на какие-то очные лекции. А еще ходил пару раз с кем-то на свидание, но в упор не признавался с кем. В сыске Алька прижилась. Первые месяцы она действительно была скорее консультирующей ведьмой, но потом ее стали отпускать и в поле. Не одну, разумеется. Чаще всего ее напарником был Мармагон. Во-первых, потому что он мог прикрыть, если что, даже от лиха. А во-вторых... Они по ритму жизни примерно совпадали. Алька тоже начинала просыпаться уже во второй половине дня. Грамота от заместителя министра висела на стене и хоть комнату не освещала, но душу грела. Тяжелее всего было смириться с тем, что Айти так и не вернулся. Конечно, Алька дурой не была и не оставляла окна открытыми в надежде, что он прилетит и все как-то устроится само собой. Но ждала. И вспоминала перед сном тоже. А потом, конечно, читала заговор от Мары летавцев. Не хватало еще притянуть в свою жизнь какого-нибудь паразита, стремящегося поживиться чужим горем. Зима была долгой. Выбили ли город метели. Потом случилась оттепель, и по мостовым потекли реки. Затем ударил мороз. Когда снег выпал в пятый или шестой раз, то, наконец, лег надежно, до весны, и растаял уже в апреле. А в начале мая Алька взяла отпуск, первый на новой работе, и уехала в Светлоречие. У краевого музея толпилась группа школьников, лет по 13-14. Рыжий вихрастый мальчишка с выражением декламировал какой-то похабный стишок, и померещилось даже, что тот самый, слубка. Но нет, именно что померещилось. Голое место в лесу заросло. Алька даже не сразу его опознала. Там, где была голая, точно истоптанная земля, проклюнулась нежная молодая трава, зажглась желтыми огоньками трогательная мать и мачеха. Ясеневые семечки проклюнулись тоже, а это значило, что скоро поляна окончательно зарастет и сольется с остальным лесом. Кости в глубине тоже молчали, словно их и не было там. В краснолесье все было по-прежнему. Велька готовился поступать, профессор на курсах его очень хвалил и обещал, что даст комиссии свою рекомендацию. Блок у бабь Яси подрос, а еще у нее завелся какой-то роман по сети, и она хихикала, краснела, но с кем переписывается, не говорила. Выбрав погожий денек, Алька сходила в холмы, туда, где развеяли Костянова, но и там ничего не поменялось. Только один склон целиком зарос алоцветами. Они распустились раньше срока, почти на месяц. Точно подгадали к ее приходу. Ветер колыхал алые лепестки, путался в рыжих кудрях. Алька просидела там почти целый день, но так и не дождалась. — Ты возвращайся, — шепнула она, спускаясь с холма. — Я скучаю. Сразу по возвращении в столицу Дрема нагрузил ее выше крыши, как нарочно в школьном саду на окраине города появился Леший и принялся пугать детей. Потом школа верховой езды имени Ждана Белецкого попросила разобраться с Авинником, который отчего-то рифнулся и стал пугать лошадей. Так, незаметно и в хлопотах, пролетел еще месяц. Близилась самая короткая ночь в году. Наливались на полях колосья, цвели, как сумасшедшие васильки. Сон у Альки совсем испортился. Доходило до того, что она засыпала уже с восходом и в один такой день переплюнула даже мармагона и проснулась аж в три часа. Отбила дреме сообщение «Опоздаю, виновата» и двинулась на улицу искать, где бы перекусить, потому что в холодильнике было пусто, шаром покати. Выбрала какую-то новую кофейню недалеко от сыска, заказала что-то сонное, толком не разбираясь, и села ждать. Ее клонило в сон. И поэтому, когда прозвучал рядом знакомый голос, в буквальном смысле до боли, она даже и поверила себе не сразу. «Можно к тебе подсесть?» Алька подскочила, опрокидывая стул, схватилась за сердце. Это и правда был он, Айти. В красной футболке, в шортах до колена и в стоптанных кедах. Волосы у него немного отросли, почти до середины спины и были собраны в низкий хвост. А глаза, жёлтые, змеиные, сияли, как солнце. «Можно», — еле слышно выдохнула Алька. «А это и правда ты?» «Ну да», — улыбнулся Айти. «Пришёл за своим выигрышем. Ты же мне проиграла свидание, помнишь?» «Настоящее. И танцы. Танцы или кино», — поправила она его из чистого упрямства. А потом не выдержала всё-таки, бросилась на шею... Обняла крепко-крепко, поцеловала, не думая о том, смотрит кто-то или нет. Айти был живым, по-человечески теплым и таким упоительно настоящим, что кружилась голова. От него пахло летним лугом, разогретым на солнце, и самую малость — дымом. «Дымом пахнет», — повторила Алька вслух, уткнувшись губами куда-то в шею. «Это потому что я огонь». Она засмеялась, ноги подогнулись, Но Айти подхватил ее и опустился в плетеное кресло, крепко прижимая к себе. «Ты все-таки пришел?» «Ага. И где пропадал так долго?» «Известно где», — фыркнул он. «Там, где распускается алоцвет». Подошел официант и что-то спросил. Кажется, про меню. Не нужно ли им? Надо было ему ответить. А еще написать Дреме, что сегодня она на работу не придет. Но Алька не спешила. Некуда было спешить. Все лето было впереди и целая жизнь.